Глава пятая Выезжали на рассвете. Горд чувствовал себя намного лучше и даже сам дохромал до сортира, которых тут было аж целых два. Калинина перед отправлением сменила ему повязки и нашла раны вполне удовлетворительными. Особенно ее радовало то, что ни одна из них не была серьезной. Хотя то, что пуля по-прежнему в руке, ее беспокоило. Порядок движения оставили прежним. Константин опять вел головняк, старый грузовик дребезжал кузовом на малейшей неровности. Надо сказать, груз у Воронцова был так себе, трупы. Оружие и трофей с шахты перекинули в фургон наемников. Вещи Лады переехали туда же, но свой рюкзак Воронцов оставил в кабине, запихнув под сиденье. Ему не хотелось оставлять напарницу наедине с подземником. У него в памяти были свежи воспоминания о парочке наемников, которые оказались предателями и в итоге помогли захватить караван Кина. Но выбора не было. Можно, конечно, было его пересадить сюда, к нему, но поездка в кабине грузовика без лобовой брони вряд ли способствовала бы выздоровлению. Так что пришлось оставить как есть. Лада крутила баранку, подземник устроился рядом с ней. Он было заикнулся, чтобы ему оружие вернули, но Константин так на него зыркнул, что Горд больше этот вопрос не поднимал. «Не хочу его оставлять с тобой наедине», — отведя Ладу в сторону, произнес он. «Может, бросим Колымагу, а я с вами поеду, присмотрю за наемником. «Это так благородно, ваше сиятельство», — улыбнувшись, покачала головой Калинина, не забыв подколоть Воронцова. «Он будет смирным, не нужно его опасаться. Я умею разбираться в людях. Ну а если он дернется, то сильно пожалеет». «Давай я к тебе подсажу Белиша. «Не надо, он может понадобиться тебе, а так он будет заперт». «Ладно», — сдался Константин. «Ты человек взрослый, сама разберешься. Поехали». Через три часа добрались до Каменногорска. Константин остановил свою колымагу на довольно приличном холме, с которого открывался вид на не слишком большую долину, в которой и располагался очередной проклятый город. До него было метров семьсот. Видно было неплохо, можно немного передохнуть, перекурить и взглянуть на Каменогорск. Выбравшись из машины, Воронцов принялся набивать трубку. Папиросы он дымил, когда не было времени вдумчиво посидеть. Чего встали, открыв дверь и стоя на подножке, поинтересовалась Лада. «Перекур», — отмахнулся Константин. Да и отдохнуть не помешает. Руки устали эту баранку крутить. Ума не приложу, как ты вчера ее вертела. Да и вид интересный. Хочу на город посмотреть». «Чего там интересного?» Спрыгнув на дорогу и подойдя ближе, спросила Лада. Но окинула взглядом долину, опустевшие разрушенные деревни и усадьбы, которые были разбросаны вокруг Каменогорска. «Хотя ты прав, место красивое». Но это запустение угнетает. Интересно, вправду ли черный ведун отсюда пришел, или все же город по-прежнему в его власти и к нам забрел левый со своей свитой? Черт его знает, пожал плечами Воронцов. Чтобы это выяснить, надо туда сунуться, а нам сейчас это лишнее. Вон там метров через сто объезд, про который Дим говорил. Раньше дорога через город шла. А теперь караванщики объездную накатали. «Как там твой пассажир? Хорошо себя ведет? «Нормально. Сидит, болтает, рассказывает о своей жизни. Пытался вытащить из меня, кто мы и откуда, но наткнулся на глухую стену. Понял, что не проканает, и стал о себе трепаться». «Я смотрю, вы нашли общий язык». Изучая заброшенный город, бросил Константин. «Никакого движения» все мертво не сказать что большое наверное километра три в длину и два в ширину вполне себе серьезный. Застройка плотная, но здание выше трех этажей всего с десяток и все в центре. Да вы никак заревновали ваше сиятельство рассмеялась лада. Константин не отрывая взгляда и жалея, что не прикупил бинокль покачал головой И не думал, «Нет у меня к тебе влечения», — честно признался Воронцов. «Соратники, друзья, земляки, но не любовники. После бани как отрезало». «Это хорошо», — легко согласилась Калинина. «У меня тоже к тебе без чувств, а вот к нему тянет». Воронцов бросил на спутницу быстрый взгляд и вернулся к наблюдению за городом. «Плохо», — наконец произнес он. Планировал его оставить в ближайшем поселке? Нет, резко и твердо ответила Лада. Я уже понял, прокомментировал ее ответ бывший детектив. Неужто так прикипело? Калинина обернулась, бросив взгляд на машину, и только кивнула. Константин ничего не сказал, только дымил трубкой, пуская в небо клубы дыма. О чем задумался? Да ни о чем почти. Кроме того, что я в этом мире вижу исключительно заброшенные проклятые города, в которых непременно обитает какая-нибудь жуть. Чудесное ведь место, а людей нет. Кого нежить сожрала, кто сам ей стал? Вон в центре богатый дом, видно плохо, но зуб даю. Это родовое гнездо бояр Новиных. Рядом ратуша с красивыми часами, площадь с фонтаном. Торговые ряды и все это заросло плющом, диким виноградом. Трава пробивается через камни мостовой так, что ее отсюда не видно — сплошной зеленый ковер. Интересно, почему опустел именно этот город? Ведь некоторые выстояли. Мне говорили, что все зависело от наличия сильного ведуна, который мог защитить людей. Неужели здесь такого не нашлось? Лада пожала плечами. «Я так понимаю, это риторические вопросы?» «Да», — ответил Константин. Прошло минут пять. Он все еще наблюдал за городом, выискивая признаки жизни. Но кроме одного ворона так ничего и не увидел. Ему, правда, показалось, что между плотно стоящих двухэтажных домов мелькнула тень, но это вполне могло быть игрой воображения. В любом случае, проклятым в такой солнечный день снаружи делать нечего. Если они и остались тут, то прячутся в темных сырых подвалах и пыльных чердаках. «Может быть, поедем?» Константин вытащил изо рта трубку и принялся вычищать табак. Именно в этот момент со стороны пустого города раздался одиночный выстрел. Он был едва слышимый, но погода стояла безветренная, Река шумела с другой стороны, и Воронцов смог его засечь. С минуту он вглядывался в улицы и дома, выискивая источник, но так и не обнаружил. Калинина тоже настороженно смотрела в сторону Каменогорска. Воронцов убрал трубку в карман кожаного полупальто. Не обманул пан, действительно комфортно и совсем не жарко. «Давай в машину». Приказал он, и Лада быстро направилась к своему грузовику. Через минуту они уже спускались с холма и свернули на обездную дорогу. Константин вертел головой, выискивая неприятности. Но вокруг было пусто. Иногда в стороне виднелись заброшенные усадьбы или поселки. О присутствии людей говорила только разбитая колесами дорога. Почва в долине была каменистой. Поэтому можно сказать, что трасса вполне сносная. Но что-то тут росло, кроме травы. Константину попадались фруктовые деревья. Авиа говорила, что раньше на склонах были виноградники. Виноград был кислый, но и на такое вино находились ценители. Дорога стала загибать к востоку. Здесь до города полкилометра, но его скрывали холмы. Вообще этот старый тракт не пользовался популярностью. Сводчин Запада предпочитали возить товары по реке. Большая судоходная. Она избавляла торговцев от многих проблем. Вот дальше начнутся густонаселенные места, вольные земли. И там появятся бандиты. А здесь им ловить нечего. Наконец, Бизная вернулась на центральный тракт. Если все будет хорошо, то километров через 30 начнутся уже вольные земли. По такой дороге это чуть больше часа. А там почти сразу поселение, где можно будет сгрузить покойников. Надо бы побыстрее избавиться от этого груза, иначе на такой жаре трупы скоро вонять начнут. Мост через горную реку здесь был каменным. Ширина чуть больше 10 шагов. Две полосы чтобы грузовики могли разъехаться. Длина метров двадцать. Внизу ревет река, до воды всего ничего. Слышно, как течение тащит камни. Пахнуло свежестью. Через вырванный проклятой кошкой бронещит на лицо попала легкая водяная взвесь. На этот раз опасаться нечего. Мост был надежным, и два грузовика проскочили его на скорости. Больше всего в местном транспорте Константина бесило то, что нет обзора. Никто не догадался сделать опускающийся щиток или приделать подсмотровую щель зеркала. Ему приходилось приоткрывать дверь и на скорости выглядывать, чтобы убедиться, что Лада едет следом. Шины исправно отматывали километры 10-20. Горы стали загибаться к югу и теперь медленно удалялись. Слева снова пошли леса, но они такие густые, а вот и засеянное поле. Значит, все, Конец диких земель, и начались вольные. Или, как предпочитали называть это местные жители, торговая область. «А вот это плохо», — останавливая машину, произнес Константин. «Очень плохо». Он открыл дверь и выбрался на подножку, чтобы лучше разглядеть происходящее. По явно перенесшему бедствие поселку ходили люди. Они стаскивали трупы к огромной поленнице, которую организовали прямо за околицей. Пара человек повернулась, чтобы посмотреть на остановившиеся машины, после чего с равнодушным видом отправились дальше заниматься своим скорбным делом. Поскольку никто в них стволами не тыкал, Константин решился. Махнув рукой лади мол, продолжаем движение, Он уселся за руль и повел грузовик прямо к погребальному костру. Какая местным разница? Пятеркой трупов больше, пятерка меньше. Вот и пристроят приятели города. Остановив машину метрах в десяти, Константин, прихватив карабин, спрыгнул на траву и направился к высокому седоватому мужику с длинной тощей бородой, который заинтересованно наблюдал за ним из-под накинутого на голову темно-синего капюшона. В руках он держал посох с камнем в навершии, что ясно указывало. Он — ведун. «Мир тебе, путник», — произнес он, когда Воронцова оставалось пройти чуть больше трех шагов. «И тебе, мира, ведун», — ответил Константин. «Что здесь произошло?» «Страшное тут случилось», — наконец произнес ведун, пристально изучая гостя. Он сделал знак, и его глаза засветились золотом. Подобное Воронцов уже видел, именно так его сканировала Аиша. Наконец золото исчезло, и на бывшего детектива уставились вполне себе обычные карие глаза. «Прорыв тьмы тут случился. Вчера в полдень», — ответил старец. «Невероятно, но это правда. Я верю тебе, поскольку во второй машине сидит раненый наемник, который угодил в такой же спонтанный прорыв». «Полсотни километров отсюда. Его товарищи вон в кузове лежат. Я пристрою их на ваш погребальный костер». «Конечно», — благосклонно кивнул ведун. «Все убиенные должны уйти к богам. Ты хороший человек». Он вопросительно уставился на Константина, держа паузу и вынуждая его назвать имя. «Странник». «Ты обманываешь и не называешь своего истинного имени или дарованного прозвища. Но я не вижу в тебе тьмы, как, впрочем, и света. Что очень странно. Хочешь сохранить имя в тайне — храни. Можешь звать меня Даном. Благодарю, что не настаиваешь. Рано еще моему истинному имени звучать». Дан прищурился и улыбнулся. «Благородный в простой одежде». — Понимаю. Я никому не открою твою тайну. Константин улыбнулся. Он уже знал, что ведунам разрешено обращаться ко всем на «ты», будь это простой человек или князь. Из ворот поселка два дюжих мужика вытащили очередные носилки с покойником. — Почти все, Дан, — заявил тот, что шел впереди. — Еще три тела. Воронцов прикинул количество трупов. Выходило больше полусотни. Но весть-то не маленькая. Тут жило гораздо больше людей. «А где остальные люди? Ведь не все погибли?» «Нет, не все», — подтвердил ведун. «Некоторые собирают свои пожитки, другие ушли на рассвете. Кто будет жить вместе, где подобное случилось?» «Не будут», — согласился Константин. «Ну так что, я выгружаю тела?» «Конечно», — ответил ведун. «Но поторопитесь, как видите, мы уже почти закончили». Воронцов кивнул и направился к грузовику. Лада, стоявшая на подножке фургона наемников, вопросительно посмотрела на командира их маленького, скорее даже, крохотного отряда. «Ну что?» «Добро», — крикнул бывший детектив. «Сейчас подгоню вплотную, и мы с тобой сгрузим тела». Женщина кивнула и забралась в кабину. Припарковав грузовик, буквально в метре от поленницы, заваленной телами, Константин перебрался в кузов. Спустя минуту к нему присоединилась Калинина. «Как будем сгружать?» — спросила Лада. «Да просто», — ответил Воронцов. «Тела чуть ли не вровень с бортом. Ты за ноги, а за руки. Качаем, как на озере, закидываем на край и все. По-другому не выйдет». Пусть выглядит не слишком эстетично, но бережно переносить вдвоем у нас не получится. Лада кивнула и подошла к крайнему покойнику, ухватив того залокированные сапоги. Справились быстро. Три минуты, и все тела сгружены. Приковылял горд. Еще накануне для него сделали самодельные костыль из ветки, расходящиеся у вершины. Не слишком удобно, но зато не надо нагружать раненую ногу. С левой стороны, на бедре подземника, Константин заметил кобуру с монархом и вопросительно посмотрел на ладу. «Это еще что такое?» «Я разрешила», — спокойно ответила женщина. «Он поклялся богами, что не причинит нам зла». Константин недовольно покачал головой. Калинина подрывала его авторитет, дала добро на ношение оружия после его запрета. Нехорошо вышло. «Дамочка проблемная. Приказы для нее пустой звук. С таким подходом можно вляпаться и по-крупному. Правда, она уже доказала свою полезность. Как бы ей еще навыки субординации привить? Чтобы приказы выполняла в точности, а не так, как ей хочется». «Потом поговорим», — качнув головой, спокойно произнес он. «Смотри, народ собирается». И точно, из поселка потянулись люди. Константин считал почти шесть десятков человек. Половина была ранена. Женщины выглядели опустошенными, глаза заплаканные. Мужики держались лучше, но и у них в глазах скользила какая-то безнадега. Словно они все потеряли, и это навсегда. А вот то, что почти нет детей, было очень плохо. При внезапном нападении, когда перерождаются родственники, «Выжить у мелких почти нет шансов». «А может, детей увезли те, кто уже покинул поселок?» Константин присмотрелся к груди тел. «Нет, все же есть тут дети. Вон там, с краю, маленькая девочка. Рядом с ней почти младенец, не больше года». Он отвернулся. Смотреть на это ему не хотелось. Тут бывший детектив заметил одного из мужиков. Тот решительно направился к поленнице, К краю, куда Лада и Воронцов сгрузили наемников. Не надо было быть гением, чтобы сообразить, что тот задумал. Углядел добротные сапоги, которые остались на наемнике, и решил поживиться. Константин не спеша отправился следом. Дождался, когда тот возьмется за сапог, и положил руку на плечо. — Тебе помочь, милейший? — с уже привычной надменностью спросил он. Мужик вздрогнул и медленно повернулся. Увидев хорошо одетого, уверенного в себе человека с оружием, он как-то поскучнел. «Сапоги хорошие», — тяжело вздохнул он. «И размер мой, ему-то уже не нужны». Константин посмотрел на его стоптанные ботинки, уже не раз чиненные. «Снимай», — разрешил он. «Ты прав, ему больше не нужны, а тебе пригодятся». «Благодарствую». Расцвел мужик и быстро стащил спокойненько обувку. Оно и понятно. И сапоги получил, и по морде не огреб. Он покосился на еще одни, но тело лежало гораздо дальше, и нужно было лезть на помост. «Благодарствую», — еще раз повторил он и скрылся в толпе. «Надо было в морду дать», — со злостью в голосе заметил Горд, когда Константин вернулся к ним. «Может, и надо было». — согласился с ним Воронцов. — Но ему эти сапоги и вправду нужнее, чем твоему мертвому приятелю. Что лучше, оставить мертвому, или пусть живой носит и вспоминает с благодарностью твоего друга? Горд отмахнулся. — Пусть так и будет. Начинается. И точно. Дан вышел вперед, развернулся спиной к помосту, поднял свой посох и затянул погребальную песнь. Константин закрыл глаза, стараясь запомнить слова полные силы. И ведь запомнил. Каждое слово словно специально вгрызалось в память, оставаясь в ней навечно. Вспышку он увидел даже сквозь плотно закрытые веки. Открыв глаза, он бросил взгляд на выжженный круг и направился к грузовику. Лада и Горд пошли следом. К сожалению, это поселение не годилось для того, чтобы решить их проблемы нужно ехать дальше». Константин уселся на подножку и достал трубку. Раскурив ее, он с тоской подумал, что скоро пакеты с табаком покажут дно. Он посмотрел на Белиша, который лежал на полу, свернувшись вокруг рюкзака, в котором хранилось золото из сферы. «Все в порядке, хозяин», раздался тут же мысленный ответ. «Никто не покушался на твое добро». Константин усмехнулся. Местным он не доверял, поэтому оставил прислужника сторожить. Что дальше? – спросила Лада, становясь с подветренной стороны. По дороге с облаками вперед на восток, пожал плечами Воронцов. Хочу добраться до постоялого двора в горках. Я уже посмотрел атлас. Отсюда до Шахтарска полсотни километров, до горок еще десять. Там нам Дим обещал стол и ночлег. Пожалуй, это самое лучшее место, чтобы разобраться с некоторыми вопросами. «Это какими?» — насторожилась Лада. «Например, обсудить вопросы субординации и выполнения приказов, а еще избавиться от этой колымаги. Я бы, конечно, предпочел бы и попутчика нашего там же оставить, но не выйдет. Да и планы бы неплохо бы обсудить. К людям мы, считай, выбрались, вот только что пока делать я не знаю». «А еще там есть место силы». «Понятно», — проигнорировав все камни в ее огород, произнесла Лада. «Дело нужное. А чего здесь грузовик не хочешь скинуть? Тут, наверное, даже выгодней. Беженцам техника нужна». Константин задумался. «Идет эвакуация людей и имущества. Техники явно не хватает. Наживаться на горемыках, конечно, не стоит» но уже сейчас можно избавиться от балласта и немного заработать. Понятное дело, они не нуждаются в деньгах, запас есть и хороший, как в новых кунах, так и в княжеских червонцах, половину из которых Константин вернул. «Разумно», — признал Воронцов, — «пойду поговорю с местными». «Беляш? Охранять?» Прислужник поднял голову с вытянутых лап и воинственно щелкнул носом клювом. Константин прошел ворота и огляделся. Да уж, ничего нового. Поселок был в два раза больше того, которым управляла авиа. Построен точно так же, вдоль единственной улицы с площадью в центре. Некоторые дома из дерева, некоторые каменные, двухэтажные только на площади, трактир и второй неясного предназначения. Может, принадлежал зажиточному торгашу. Скотины мало, как и курей. Вон пацан ловит их и рассаживает в деревянные клетки. Справа, учуяв чужого, тяхнула собака. Вдоль улицы стоят несколько грузовиков, подобных тому, что он собирался пристроить. Туда из домов выносят вещи и утварь. Люди бросают все нажитое и драпают. Если честно, несмотря на слова ведуна, Константин не очень понимал это. «Ну да, случилась беда». Но, значит, нужно ставить защиту, искать пути борьбы. А как быть с двумя распаханными полями, уже засеянными огородами? С собой возделанный клочок земли не заберешь? Константин дошел до центральной площади. Еще два грузовика, в которые стаскивают имущество. Ведун сидит на крыльце, скорее всего, местной управой, беседуя с крепким стариком, у которого на боку висит револьвер, Просто чудовищных габаритов. Ствол длинный, чуть ли не до колена. К такому наверняка должен приклад прилагаться. Дед, видимо, почуял, что на него смотрят, и, обернувшись, нашел взглядом Воронцова, после чего улыбнулся в густые усы и махнул рукой, приглашая присоединиться. «Ты что ли, странник?» — поинтересовался старик. «Я что ли?» — усмехнулся Воронцов. «А ты кто будешь?» А я, Ким, до недавнего времени староста этой веси. С чем пожаловал, ведь не просто так поболтать явился. Константин кивнул. Верно, Ким дело у меня к тебе. Грузовик тут никому не нужен. Старый, но на ходу. Мы взяли трофеем фургон наемников, которые, как и вы, попали под тьму. А нас слишком мало, чтобы передвигаться на двух машинах. Аким несколько долгих секунд мерил его взглядом, наконец произнес. «И сколько хочешь?» «Шесть кун золотом. Сарай старый попал ко мне с оказии, больше просить язык не поворачивается». Староста с минуту что-то обдумывал, а потом резко свистнул. Константин даже напрягся. Но ничего страшного не произошло. Никто не выскочил из дома, не бросился на него со спины. Вместо этого прямо через забор перепрыгнул босоногий мальчуган лет девяти и, затормозив прямо перед Акимом, задрав голову, поинтересовался. «Звал деда?» «Найди батьку, пусть сюда идет, надо грузовик посмотреть». Парнишка кивнул и тут же умчался. «А ты странник», — Аким поднял почти прозрачные глаза на Константина. «Перегоняй машины сюда, на площадь, нечего за околицей торчать». Присмотра сейчас никакого. Могут и лихие люди налететь. Да и чего у сапоги стаптывать, туда-сюда бегать. Константин кивнул и направился обратно. Он был уверен, что грузовик возьмут и дадут названную цену. Уж больно мало транспорта для эвакуации. Лада ждала его, сидя на подножке и поглаживая белиша, который млел, потихоньку подпитываясь излишками энергии женщины. «Нашел кому загнать эту колымагу?» «Думаю, да», — ответил Константин. «Давай за руль и двигаем на центральную площадь. Сейчас машинку посмотрят. Если их устроят, будет шесть золотых. Если надумают торговаться — пять. Но выбора у них особого нет». «Продешевил. В таких условиях можно было бы и семь запросить», — Воронцов покачал головой. «Я не умею наживаться на горе». «Поехали!» «Плохой из тебя боярин-кровопийца», — усмехнулась Калинина и пошла к грузовику наемников. «Ты слишком людей жалеешь. Пусть тут и нет четкого рабства, но есть сословное положение». «Сейчас я не боярин», — тихо произнес Константин. «Я просто странник». «Ладно, хватит трепаться. Поехали». Через пару минут они уже припарковали грузовики рядом с домом старосты. Аким и Дан смерили машины оценивающим взглядом. Конечно, за названную цену они бы предпочли транспорт наемников, но вот его как раз никто не продавал. Воронцов выбрался наружу, посмотрел на ведуна и решил проверить, как тот отнесется к прислужнику. «Беляш, давай со мной». Прислужник выскочил из кабины и радостно потерся о ногу Константина. Надо сказать, впечатление на местную власть это произвело. «А ты не так прост, странник», — заметил Дан. «То, что в тебе нет ни света, ни тьмы, уже само по себе странно. Но то, что ты управляешь прислужником, а значит, в тебе есть родственная мне сила, уже очень интересно. Откуда ты?» «Издалека ведун», — улыбнулся одними губами Воронцов. «Очень издалека. Не гадай, ты про эти места вряд ли даже слышал». «А вот это правда», — кивнул Дан. «Ладно, оставь твою тайну при себе. Мне она не нужна», – Аким кивнул. «Мне тоже без надобности», – и указал на невысокого крепкого мужика с забинтованной башкой, с карабином на плече и револьвером в открытой кобуре на бедре. «Это Михай», – представил зятя староста. «Он посмотрит грузовик». «Который?» – пробасил Михай. «Тот с открытым кузовом», – махнул рукой Константин. «Не вздумай трогать вещи и оружие». Мужик кивнул и полез в кабину открывать капот. Подошла Лада, чуть под отстав, прихромал на самодельном костыле горд. «Как же ты на таком убожище скачешь-то?» – развеселился Аким. «Сейчас мы тебе нормальный костыль раздобудем. Все равно бросать. Это уж точно, с собой не повезу». Он снова свистнул, на этот раз пацана пришлось ждать долго, наверное, пару минут. Тот вылетел на площадь, резко затормозил, не удержался и пропахал носом землю, замерев возле деда. Встал, отряхнулся, сделал вид, что ему не больно и посмотрел на Акима. «Сбегай до главы, пусть отдаст тебе костыли, что от муженька ее остались». Мальчишка кивнул и снова убежал, правда не так быстро, при этом стараясь незаметно потереть ушибленное бедро. «Расшибется молец, если будет так носиться» прокомментировала полет Лада. «Ничего, дети крепкие», – улыбнулся Дан. «Как вас зовут, сударыня?» «Лада. Красивое имя», – сделал комплимент Видун и, создав знак, его глаза засияли золотом. «Вот вы правду сказали в отличие от своего спутника, и вы такая же, как и он», – голос его стал жестче. «Это плохо?», – стараясь сохранять спокойствие, спросила Лада. Воронцов тоже напрягся, готовясь активировать тень, и если придется, схватиться за револьвер. «Нет, это очень непонятно. Я стар, хоть и не сильно это заметно. Я видел империю, которая была до тьмы. Мне почти сто лет. Так вот, за все эти годы я не встречал подобных вам. А тут не один, а сразу двое. Это настораживает». «Оставьте нашу тайну нам», — мотнув головой, попросил Константин. «Просто примите то, что зла мы вам не желаем». «Уж, конечно, не желаете», — усмехнулся ведун и тихо добавил. Так тихо, что его, кроме Константина, никто не услышал. Отмеченный сварогом. «Годится», — крикнул Михай. «Машина старая, но еще проедет». Аким с пару секунд молчал, потом кивнул. «Беру, и цена твоя устраивает». «По рукам?» — обрадовался Воронцов, что обошлось без торга. Не хотелось бы бодаться с местными за лишний золотой.